«Похоже, ментальная мина», — констатировал Вапский, озабоченно глядя на Наталью Петровну. Скорее всего, Алексей был прав. Менталисты в этом мире практиковали подобное. Помимо энергоинформационного щита, прикрывавшего охраняемый объект, ставили так называемые «мины». Они создавались из энергетических ресурсов высоких магов, и могли сами активироваться в момент плотного внимания чужака к охраняемому объекту. Заряд мог быть такой силы, что серьезные последствия для менталиста-разведчика наступали даже на физическом уровне. Наташ, я аккуратно приподнял ее голову, Бондарева была без сознания. Найди чистый платок или что-нибудь такое, да и полотенце с мочи холодной водой, — попросил я поручика. — Отнесу ее на кровать. Я подхватил баронессу, поднимая со стула. Он опрокинулся с громким стуком. Бабский оказался на удивление расторопным. Не успел я донести Наташу до двери, как он подскочил к нам, по пути разматывая бинт, который нашел в аптечке. Сделал из него большой тампон и приложил к носу штабс-капитана. — Это потом, когда положу ее, — пояснил я. — И давай мокрое полотенце на голову. — Не надо, — приходя в себя, отозвалась Бондарева. — Не знаю, как так вышло. Проверила же все два раза. Кто-то меня перехитрил. Я не понимаю, как. — Это очень плохо, Александр Петрович, очень. Поставь меня уже на пол, что ли. — Лежи, не дрыгайся. Отнесу на кровать. Тебе надо немного полежать, — не согласился я. — Не дрыгайся! — расхохотался Бабский, смачивая полотенце в мойке. — Саш, он дурак? — ожидая моего подтверждения, Бондарева вопросительно глянул на меня. Я решил ее версию не подтверждать и не опровергать. Просто вынес ее с кухни и направился к комнате с полуразрушенной стеной. — Ты понимаешь, что это очень плохо. Из-за меня вся операция может потерпеть неудачу. Боги! Она выигнулась, крепко зажмуриваясь. Когда Бондарева глаза открыла, на них заблестели слезы. — Наташ, ну что такое? Я зашел в ее комнату через пролом в стене. Хорошо, что мы убрали кирпич. — Оставь меня! Все, уходи отсюда! Бондарева уперлся актем мне в грудь и сделал это довольно болезненно. — Успокойся! Чего ты нервничаешь? Я положил ее на кровать. «Уходи! Чего ты ко мне постоянно липнешь? Убирайся!» Штабс-капитан отвернулась, спрятала лицо подушкой и заплакала. Я присел рядом, положив руку на ее сдрагивающую спину. «Ты, великий маг, не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Это же не просто мина, это еще и сигналка!» Теперь они точно будут знать, что мы проводили там экзаментальное сканирование. А это значит...» — она ударила кулаком по кровати. «Значит, что мы обнаружили место нахождения ключа, и они будут нас там ждать. Валком, блядь!» Конечно, в словах баронессы была правда. Много правды. Ситуация была неприятной. Очень бы не хотелось соваться туда, где тебя ждут. Ждут, вероятно, самые сильные маги — враждебной империи. Не только маги, но и другие люди, знающие толк в отражении угроз, которую представляли мы. «Есть решение», — сказал я, поглаживая ее спину. Наташа будто меня не слышал, ткнувшись подушку. «Дорогая, есть решение», — повторил я. Когда баронесса нехотя повернулась, поглядывая на меня, сказал, «Я тебе великий маг или кто?» Генерал самозванец, демон-соблазнитель, бабник, выдала Бондарева, ее зеленые глаза от слез стали еще притягательнее. Поцелуй меня, и я скажу тебе, какое решение. Я наклонился над ней. Ты ничтожный манипулятор! Ты подлодавишь на мои самые слабые и больные места, простонала она, чуть подавшись вперед. Целоваться, это твое больное или слабое место? С улыбкой полюбопытствовал я. Наташа молчала, приоткрыв рот. Быть может, ждала, когда я сделаю это за нее. — Делай! — строго настал я, заметив, что в проломе в стены в ожидании стоит бабский с мокрым полотенцем. Бондарева обхватила меня за шею и впилась в мои губы. — Боги! Как меня это завело! Мне стоило немало сил сдержать себя, не наброситься на нее сразу со всей скопившейся страстью. — Но вы тут дальше лечитесь сами. Полотенце на тумбочке, — сообщил поручик и продолжил выходя. — Надо же, какие ментальные мины нынче в моде у бритежей сильно на голову влияют! — Ну, говори, говори, Астерий, — произнесла Бронесса, не прекращая меня целовать, то в губы, то в подбородок. Сначала полотенце на лоб. Слышал, что помогает. Я дотянулся до мокрого полотенца вернул Бондареву на подушку и заботливо возложил на ее лоб мокрую ткань, сложенную в несколько слоев. Понятно, что у Натальи Петровны один из важных пунктиков — это ее ответственность. Ей хочется быть надежной, безупречной. Осознание того, что она в своей неудачей в экзаменальном сканировании могла подставить нашу группу и осложнить выполнение главной задачи — Для нее стало серьезной трагедией. Чтобы ее успокоить, я начал так. Наташ, во-первых, будь уверена, что наша цель будет достигнута. Это самое главное. Выброси из головы эти глупости, будто ты в чем-то виновата. А теперь послушай внимательно, как мы решим эту мелкую проблемку с ментальной миной. Ты не понимаешь, это не просто ментальная мина. С ними я сталкивалась сотню раз и всегда успешно обходила. Чувствовала издали, здесь что-то другое, — попыталась объяснить она. И она уже сработала. Кто ее ставил, скоро об этом узнает или уже знает. — Мы легко решим проблему и с этим чем-то другим, и тем, кто там что-то уже знает, — с уверенностью сказал я.